Второе. Чувствуя себя словно в отлично оборудованной ванной, Эндерби поражался обилию жиденьких ощущений, пока самолет спускался к Риму. Снижаемся. Вечный город. Паста. Древний мусор. Монументальные руины. Каменные здоровяки с фиговыми листками. Телятина. Ватикан. Лестницы в подвалы и кости мучеников, все пронизано колокольным звоном, освежено фонтанами. Удачи! Его прошиб холодный пот, когда желудок, замешкавшийся со спуском, подстегнул хозяина взглянуть на Рим в контексте мачехи. Папа Римский с картинки на стене в спальной благословляет всем холмов полупрозрачный силуэт собора святого Петра на подвешенном к четком цвета бламанже крестике, отпечатанная в Риме закладка в молитвенник, на которой, приняв облик семьи среднего класса, святое семейство пожирает спагетти. Но его согрел прилив радостного возбуждения, и гусиная кожа на руке, сжимавшей пальцы молодой жены, снова разгладилась, Когда на экране международных новостей всплыла грудастая старлетка, плечущаяся за бабы ради в фонтане Треви, кроме нее показывали усталых красивых князей, погрязших в бракоразводных процессах, чиничита по территории оказалась больше Ватикана. Все хорошо. И будет хорошо. Чувственно, волнующе. Он с гордостью глянул на молодую жену И испытал похожий на смутный слух о войне укол желания. Законного желания. В мгновение ока она уподобилась этому новому городу, который полагается, совершенно законно, покорить и подмять. С армейских времен на Сицилии всплыли несколько слов, и он сказал «Иотиамо» примечание «Я тебя люблю». Итальянский. Конец примечания. А она улыбнулась и сжала его руку. Эндерби, галантный любовник, латинянин? Тепло, возбуждение, чувство омоложения пережили посадку. Стюардесса ухмылялась у трапа, словно самолично после воздушной гестации разродилась аэропортом, Американец, выселивший Эндерби из туалета, отчаянно щелкал камерой. Пока пассажиры разрозненной процессии шли к далеким зданиям аэропорта Чампино, распростертого под медовомесячным зноем, Эндерби почудилось что голое, как чистый лист, взлетное поле символизирует его новую свободу, то есть свободу от его старой свободы худощавый как кассий и как каска угрюмый римский таможенник, грубо открыл дорожную сумку Весты и достал всем на показ новую ночную рубашку. Он мрачно подмигнул Эндерби, и Эндерби это показалось добрым знамением. Пусть даже у таможенника были впалые щеки, что не внушало особого доверия. Тряся пассажиров по опеевой дороге, толстый водитель автобуса распевал какую-то заунывную маслянистую арию, в которой часто повторялась «любовь» и тем внушал доверие. Потом вжик! Снова ушат холодной воды. Когда солнце зашло за облака над замшелым акведуком, стоящим руином из сухой травы, и над древней колонной, лежащей как большая какашка под рекламой бензина в цветах комикса, туалетный американец кормил свои камеры, как декоративных собачек. Тем временем на Эндерби обрушилось ощущение, что они едут по мясному ряду захудалой истории, между ребрами ободранных туш, и им уже насильно скармливают куски имперской падали. На периферии зрения потихоньку вырастали трибуны, а на них рассаживался сенековский хор ухмыляющихся безносых римлян, разжиревших на крови гладиаторов и раздачах сицилийского зерна. Они тоже примут участие в медовом месяце, ведь это их город. Внезапно пожаром на паточном заводе прорвало солнце. Автобус как раз остановился у аэровокзала на Виа Национале. Карлик-носильщик Из полинской силы целый квартал нес их чемоданы до гостиницы, и Эндерби дал ему на чай несколько слишком легких, подозрительных монет. С поклонами и приветствиями, с неискренними золотыми улыбками, обслуга припроводила их вестибюль. «Синьор Эндерби», — сказал синьор Эндерби, — и синьора Бейнбридж. «Нет, нет, нет!» возразила сеньора Эндерби. Эндерби улыбнулся. «Еще не привык, видите ли. У нас медовый месяц», — объяснил он портье. Ощеголеватый римский эльф ответил. «Медовый месяц, да? Я позабочусь, чтобы вам никто-никто в медовом месяце не мешал». И добавил с сожаление. «У меня медовый месяц был давным-давно». «Знаешь, мне что-то нехорошо», — сказала Веста. «Как по-твоему, можно нам сразу пойти в...» Тут же зазвенели звонки. Люди вокруг суетились, вскидывая чемоданы на плечи. «Дорогая», — заботливо начал Эндерби. «В чем дело, дорогая?» «Устала, вот и все. Мне бы прилечь». «Дорогая», — повторил Эндерби. Они вошли в лифт, и воздушная клетка, сплошь рококо и филигрань, вознесла их на этаж, вымощенный мрамором с прожилками. Эндерби с интересом поглядел на открытую римскую уборную, но отмел любопытство. Те дни позади. В номер их провел молодой человек в винного цвета куртке и с расплющенным носом в опровержении мифа о римских профилях. Эндерби дал ему несколько никчемных кусочков металла и заказал вино. «Эндерби в Риме! Эндерби заказывает вино!» Молодой человек бешено сжал самому себе руку, потом напряженно, истиснув зубы, точно подымал убийственный вес, воздел правую и показал Эндерби обозначенное таким образом пространство, невидимую бутылку с рукой дном и рукой горлышком. Фроскати грозно рявкнул он и ушел, кивая. Эндерби повернулся к жене. Она сидела на двуспальной кровати со стороны окна, глядя на Виа Национале. Комнатка полнилась шумом снизу, лязганьем трамваев, цоканьем лошадиных копыт, ревом фиатов и ламбрет. — Устала, устала, устала, — произнесла Веста. Под глазами у нее опять залегли голубые полукружья. Лицо в резком римском свете казалось измученным. — Мне что-то совсем нехорошо. — Это не... — спросил Эндерби. — Ну, конечно, нет. Это ведь день нашей свадьбы. Разве нет? Все наладится. Надо только отдохнуть. Она сбросила туфли. Потом Эндерби сглотнул, быстро отстегнула чулки. Он повернулся к скучному виду за окном. Угрюмость мегаполиса Ни вспышек белозубых улыбок, ни песен. На другой стороне, точно специально ради Эндерби, приютилась витрина магазинчика с образками по и скверно раскрашенными житиями в гирляндах чёток. Когда он снова повернулся к кровати, Веста уже легла, выпросто в худые руки и плечи из-под покрывала. «Не самая пышная женщина». Ее тело обстругано до приемлемого женского минимума. Так и должно быть. Эндерби однажды мельком видел в ванной голую мачеху. Задыхаясь от натуги, она, что бывало нечасто, мылась целиком. Плоть тряслась, толстые титьки раскачивались колоколами. Его передернуло от воспоминания, и его трясущиеся губы на мгновение уподобились мачехиным, кривящимся от прикосновения холодной губки. В дверь постучали. Эндерби читал Данте с подстрочным переводом. Ему помнилось, что была там какая-то строка со словом «войти». Нырнув за ней, он выловил ее, как раз когда дверь открылась. «Оставь надежду!» Окликнул он на тосканском «Всяк! Сюда!» Внутрь с сомнением заглянул длиннолицый официант, потом вошел с подносом и оставил его, не дожидаясь чаевых. Сумасшедший англичанин Эндерби вдохнул и разлил по бокалам вино. Не следовало такого говорить. Это дурное знамение. Как у Байрона, который проснулся в свою брачную ночь, и принял огонь в камине спальни за адский. «Дорогая», — сказал он, — «хочешь бокал вина, дорогая?» Сам он жадно отхлебнул. «Очень даже не дурное, легкое винцо. Поможет тебе уснуть, если хочешь поспать». Она устало кивнула. Эндерби налил еще бокал. Золотая моча вспыхнула в ясном свете и булькнула, когда покидала бутылку. Он протянул бокал в весте, и та приподнялась отпить. А на верхней губе у неё оказывается светлые волоски, заметил Эндерби, с любовью и жалостью обнимая ее за плечи. Она выпила половину бокала и отреагировала к ужасу шоку Эндерби сразу и бурно. Оттолкнув его из стакан, Она, надув щеки, сорвалась с кровати. Пробежав босиком к раковине, она схватилась за ее края, застонала и ее стошнила. Весьма озабоченный Эндерби последовал и стоял рядом с ней, стройной и такой беззащитной в скудном и несоблазнительном летнем нижнем белье. «Это твой ланч выходит». — сказал он, наблюдая. — Жирноват был чуток, да? С Серёвом вышла ещё часть ланча. Эндерби налил воды из бутылки. — О, Боже! — простонала она. — Господи Иисусе! Открыв оба крана, она снова начала рыгать. — На, выпей! Это просто вода! Она отхлебнула из протянутого стакана, и её снова стошнило но на сей раз по большей части водой. Между спазмами она стонала и кощунствовала. «Ну вот», — утешил Эндерби, — «теперь тебе станет лучше». Жуткий пудинг они подавали, весь такой липкой и клейкой. «О, Господи Иисусе!» — рыгнула Веста, совсем уже липкая. Эндерби... В прошлом магистр по части расстройств пищеварения доброжелательно смотрел, как она извергает из себя содержимое желудка. Потом, слабая, мокрая, обмякшая, израсходовавшая себя, она, пошатываясь, добрела до кровати. — Хорошенькое же начало! — охнула она. — О, Боже! — Это самое худшее в самолетной кормежке! — сказал Эндерби. Умудренный первым в своей жизни перелетом. «Они еду разогревают. Понимаешь? Выпей еще вина. Оно успокоит тебе желудок». И, зачарованный почти рифмами, начал повторять. «Успокоит, упокоит, упокоит, усмирит», выхаживая по комнате, сунув одну руку в карман, а в другой держа бокал. «О, Боже! Помолчи!» — застонала Веста. — Оставь меня в покое. — Да, дорогая, — услужливо согласился Эндерби. — Непременно, дорогая. Ты немного поспи, дорогая. Услышав свои слова, он понял, что присмыкается, как иностранная шлюха, поэтому распрямился и добавил уже речи. — Пойду разберусь с дорожными чеками. Произнес он это, стоя у самой двери, точно бросал ей вызов, Поэтому, когда раздался стук, открыл сразу. С порога на него удивленно возрился длиннолицый малый с охапкой красных и белых роз в руках. «Фиори», — сказал он, «перла синьора». Примечание. Цветы для синьоры. Итальянский. Конец примечания. «От кого?» — нахмурился Эндерби, нащупывая сопроводительную карточку. А найдя, выдохнул. «Боже-то мой! Утосли!» «Утосли в баре, дорогая!» — окликнул он, поворачиваясь. Но дорогая спала.